Глава 12. Обнаружив странное место пребывания 23 самосвалов, Донь Мухвей срочно мобилизовал все имевшиеся в его распоряжении оперативные группы, чтобы заняться ими. Вместе с Гу Юанем и Юньшань вышло 5 групп. Казалось бы, так много людей, но он чувствовал себя крайне неловко, когда думал о том, что задача, которую нужно решить, Это 23 зверюги с максимальной нагрузкой в 25 тонн. Банда угонщиков должна была установить на них устройство для автоматического управления. Ван Хэйчен и его группа могут использовать его, чтобы перехватить сигнал автопилота. Итак, наша первая боевая задача — отключить оборудование для угона и помешать террористам дистанционно управлять самосвалами. Зачем неприятель украл машины, еще не ясно. Поэтому второй приоритет — подтвердить, помещен ли в них опасный груз. Сказал Дуань Мухвей, и сердце его невольно забилось быстрее. Даже обычная взрывчатка, исходя из грузоподъемности грузовика, была достаточно страшна. Если внутри есть опасный груз, никаких самостоятельных действий. Все слышали? Никаких самостоятельных действий. 23 самосвала объехали окрестности храма Ухоу, и остановились в радиусе трех километров от него. Почему их припарковали именно там? Для того, чтобы облегчить подготовку к атаке, или они уже готовы и ждут отмашки? Или цель нападения находится рядом с храмом у -хоу. Агенты ничего не знали. Ван Хаючин и его команда не должны знать, что мы выследили их самосвалы. В этот раз мы, скорее всего, столкнемся с ними снова, и у нас есть возможность воспользоваться случаем и застать их врасплох. Стрелять... Можно, но постарайтесь оставить террористов в живых. Продолжал распределять задачи Дуань Мухвей. Спортивная академия Чунду к западу от храма Ухоу это место с самой низкой плотностью населения в окрестностях. Если возникнет чрезвычайная ситуация, вы можете рассмотреть возможность приоритетно использовать здание академии для эвакуации. А саму академию эвакуировали? Спросила Юньшань по коммуникатору. Дуань Мухвей помолчал секунду. Нет. Если начать эвакуацию, можем спугнуть нашу змею. Еще две секунды, на радиоволнах висела тишина. «А что храм?» – спросил Го Юань. «В храме сейчас никого нет. Вы имеете в виду, есть вероятность, что взрывом разрушит храм Ухоу?» – донесся странный голос из коммуникатора. «Даже одной машины, бризантной взрывчатки, хватило бы, чтобы до основания разрушить этот древний памятник, который существовал уже почти две тысячи лет». «Это вы боитесь причинить вред невинным гражданским лицам, а не я», – пожал плечами Го Юань. Какое-то время все молчали, и Юньшэнь вдруг вспомнила слова, сказанные Го Юанем ранее. «Когда собираешься застрелить невинного ребенка, привязанного к пульту дистанционного управления, все ждут, что это сделает другой». «Безопасное место – спортивная академия Чэнду», – повторил инструкции Дуань Мухвей. Круппа Гойюаня прибывает к месту назначения и сперва демонтирует контрольное устройство, установленное на самосвале. Получив устройство, технический отдел делает все возможное, чтобы взломать способ передачи сигнала. Если взлом пройдет успешно, мы сможем установить направление и заблокировать дистанционное управление, так что нам не нужно будет отслеживать каждую машину. Сперва уничтожьте дистанционное управление. У нас будет достаточно времени, чтобы обезопасить машины. В любом случае, автомобилям нельзя позволить проникнуть в ключевые районы. Их нужно держать между западным участком второго транспортного кольца и проспектом Ухоуцзи. Автомобиль Гой Юаня пересек переулок Симинцяо и приблизился к месту назначения. Переулок кучерявился тибетским письмом. На одной его стороне теснились декорированные под старину лавки с благовониями, буддийской утварью, специфическими продуктами плоскогорья. На другой стороне стояли магазины снаряжения для жизни на плато, забитые высокими технологиями и пышущие современным духом. Ультратонкие гаджеты для активного отдыха, тюнинг машин под условия высокогорья, инструменты для выживания, спутниковые телефоны Бейдоу. Поскольку на этой улице также находилось управление Тибетского автономного района, здесь всегда роилось множество людей на пути в Тибет или из него, и половина лиц отливала бронзовым загаром. В конце улицы был припаркован самосвал, чуть в сторонке от целой шеренги магазинчиков с буддийскими побрякушками. Пробежав по ним взглядом, Гуюань увидел, что в одном все еще горит свет, а присмотревшись, понял, что внутри полно людей. Черт знает, какую бонзу угораздило приехать сюда и зачем, но людей было так много, что некоторые торчали в деревьях на улице. «Будь самосвалы правда заминирован», — подумал он, — все эти алчущие просветления, благочестивые жены и мужья стали бы первой волной обрядших спасения. Рассмотреть грузовик издалека толком не получалось, но защитный тент на кузове был натянут довольно плотно, хотя по форме угадывалось, что нагружен он отнюдь не под завязку. Однако, переведя взгляд вниз на шины, Юньшань заподозрила неладное. Площадь контакта шин с землей была слишком велика, по сравнению с пустым грузовиком они просели примерно на три пальца. И это говорило о том, что нагружен он все же до предела. Свет в кабине не горел, в инфракрасном диапазоне выхлопная труба едва светилась. А значит, автомобиль долгое время стоял без движения и практически совсем остыл. Они несколько минут наблюдали за обстановкой, не выходя из машины, и не обнаружив поблизости ничего подозрительного, уведомили командный центр. «Подтвердите, что можно приступать Тех техотдел, уточните готовность к действию. Взлому готовы, можно начинать». Го Юань и Шэн быстрым шагом зашли с двух сторон от кабины самосвала. На угонном устройстве точно должен был стоять модуль сигнализации. При попытке демонтировать его, противник непременно поймет, что его разоблачили. Поэтому взлом и создание помех было необходимо проводить одновременно. Иначе кто его знает, что эта банда может устроить? Если враг форсирует атаку, ситуация полностью выйдет из-под контроля. Юньшэнь вскарабкалась к двери, проверила, есть ли сигнализация, и удостоверившись, что проблем не возникнет, открыла дверь ключом. Водительское сиденье в автопилотируемом грузовике было совсем маленькое, предназначенное только для временного пользования, но для габаритов Юньшань это не представляло особой проблемы. Она уселась в кабину и открыла дверь для Гуюаня, который ждал с другой стороны. В свете фонарика виднелась взломанная панель управления. Подручные толстяка особо не церемонились, даже крышку на место не вернули. Прежде чем открыть ее, они тщательно осмотрели все подходы и не обнаружили никаких нетипичных признаков возможной сигнализации. Угонное устройство подключалось предельно просто. Из платы размером с ладонь к перемычке контроллера тянулось два провода, которые прикрутили к источнику главных контрольных данных. Один провод получал исходный сигнал управления обычным движением, а другой использовался для ввода дистанционно. «Я бы на месте Ван Хэйчена бросил провод отсюда к взрывчатке в кузове, чтобы она сдетонировала при попытке вмешаться в работу», — сказал Гу Юань. Демонтажом должна была заняться Юньшань. Гу Юань хотел дождаться полной безопасности, а после того, как технический отдел взломает сигнал связи, проверить, чем же все-таки заполнен кузов. Кроме того, этими словами он хотел напомнить Юньшань, что малейшая неосторожность отправит их на небо, к праотцам. Юньшень беспокоилась и без его напоминаний, но, услышав эти слова, с жесткой решимостью сперва вырвала загрузочный кабель, а затем легким движением руки выдрала входящий порт. Устройство для угона размером с ладонь точнехонько поместилось ей в руку, и она сразу же вставила два разъема в анализатор сигнала, предоставленный тех отделом. Оригинальную шину управления самосвалом она также вырвала мимоходом, и машина утратила возможность двигаться. Еще живые. Го Юань с улыбкой похлопал Юньшэнь по плечу, открыл дверцу кабины и переполз в кузов. Анализатор сигнала подключился к угонному устройству и принялся вычислять, как то работает. По-быстрому процесс занял бы 5 минут, а за 5 минут могло произойти много интересного. Например, можно было дистанционно подорвать самосвал. Забравшись в кузов, Го Юань приподнял тент и остолбенел. Он ожидал, что найдет целые залежи взрывчатки, пластиковые бомбы, боеголовки и даже что-нибудь ядерное. Но под чехлом его встретила целая гора строительного мусора. Обломки бетонных блоков, стальная арматура, мешки с комками земли, сборные панели. Го -Юань на секунду растерялся, а потом до него дошло. Воистину идиот, разумеется. Иначе и быть не могло. Будь то разгрузка или погрузка, они требовали много труда и подъемного оборудования. Раз уж Ван Чену потребовался этот трюк с дистанционным управлением, конечно, невозможно иметь руки, оборудование и время, чтобы загрузить и разгрузить десятки самосвалов. Если Ван Хэй Чен не мог самостоятельно забить кузов тяжелым грузом, то зачем же тогда угнал целую партию самосвалов? Мог ли в машинах оказаться другой товар? Легкий, запрятанный в какую-нибудь щель под каким-нибудь куском мусора – Гу Юань поводил фонариком и дважды проверил щели, но ничего не нашел. Нет, если ему нужна партия беспилотных автомобилей, не лучше ли было бы заполнить улицу электромобилями? Зачем нужно угонять именно самосвалы за полмесяца до атаки? Вес. Да. Дело точно в весе. Вес машины плюс скорость. Получаем силу удара. Го Юань сосредоточенно анализировал план Ван Хэйчина, но тут услышал, как Юньшань со странным лицом настойчиво стучит по стеклу. Он понял, что-то не так. Выбрался из кузова, открыл дверь и спросил, что случилось. Из коммуникатора донесся голос специалиста тех отдела: На устройстве нет сигнала связи, и анализ цепи не обнаружил никакого модуля коммуникационного контроля, только очень простую схему для дистанционной активации – «Как такое возможно?» – опешил Го Юань. «Как тогда самосвалы попали сюда без дистанционного управления?» «Мы подозреваем, что за логикой управления стоит независимый искусственный интеллект, которому для работы не требуется связь. Он может работать независимо от сети и при активации просто выдаст переключающий сигнал. При таком раскладе нет ни возможности, ни смысла ставить блокировку связи». Агенты изменились в лице. Предыдущий оперативный план пошел к черту. «Всем командам план изменился. Как можно скорее отправляйтесь к самосвалам и уничтожьте модель управления. Если не успеете, попытайтесь вывести из строя шины и топливный бак. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они ускользнули». Вновь раздался голос Дуань Мухуэя. «Разве у нас нет войск поддержки?» – спросил Го Юань. «Шины и топливный бак самосвалов были особо усилены, так что даже если их пробьет пуля, машины смогут стабильно двигаться минут 20 или даже больше». С имеющейся опергруппой можно было рассчитывать лишь на то, что противник вдруг уснет. Модуль управления под независимым ИИ был явно рассчитан на преимущество в информационной войне. Войска поддержки имеют другие задачи. «Более важное, чем помешать Чинду, слететь на воздух?» – рассверепел Гой Юань. «У нас нет доказательств, что светлячок собирается взорвать Чинду», – вынужден был признаться Дуань Мухвей. Го Юань отпустил кнопку коммуникатора и посмотрел на Юньшань, не говоря ни слова, но со зловещей улыбкой. «Похоже, мы не единственная группа, которая занимается светлячком», сказала Юньшань. Го Юань не ответил. «Все уже было сказано». «Но что замыслили эти?» «Наверху». «И что замыслил Ван Хей Чен?» «Что за организация такая, светлячок?» «Академический уровень и IQ этой группы людей настолько высоки, Что их никак нельзя сравнивать с безумными террористами? Что заставило их стать такими? Что объединяет этих людей? Какую, в конце концов, цель они преследуют? В этот момент из коммуникатора послышался крик. Самосвалы едут! Повторяю, самосвалы едут! Все! Повторяю, все самосвалы начали движение! Лицо Юаня застыло. Он схватил экран, чтобы проверить сообщение, крича про себя, что делать дрянь. Все действовали очень быстро. Собственно, кинулись действовать, как только получили приказ. От угольного устройства удалось отключить четыре самосвала, считая тот, с которым работала Юньшань. Но остальные 19 по-прежнему были на ходу, и никто не знал, что за инструкции были оставлены ИИ или что собираются делать с этими автомобилями. На экране отображалось местоположение самосвалов, которые только-только тронулись в путь. Закономерности в их движении – Пока не было видно. «План остается прежним. Реагируйте по ситуации. Все самосвалы должны быть под контролем. Повторяю, под полным контролем!» ревел из коммуникатора Дуань Мухуэй. Его голос повысился на октаву. Го Юань взглянул на экран и обнаружил, что один из грузовиков неторопливо, но ускоряясь, приближается к ним. Оригинальное программное обеспечение для автопилота ограничивало скорость. Но никто не мог гарантировать, что устройство для угона по-прежнему соблюдало правила безопасности. Юньшань толкнула Го Юаня. «Уйдите!» «Что вы собираетесь делать?» Спросил Го Юань. «Остановить машину!» Ответила она, указывая пальцем на красную метку на экране. Го Юань понял ее замысел. Молнией метнулся в сторону и уступил место водителя. Юньшань схватила главный привод и начала его переподключать. Переводя машину обратно на ручной режим. Полностью загруженный самосвал превосходит пределы человеческого воображения. Обычные полицейские блокпосты, заграждения и даже бетонные блоки против него бесполезны. Он пролетит сквозь них, разметав, как листы бумаги. Его не остановит даже броневик. Зато остановит точно такой же самосвал. Юньшань перевела грузовик на ручное управление и завела двигатель. Машина на экране приближалась к перекрестку. Еще один поворот, и она подъедет к ним. Расчитав дистанцию, девушка нажала на педаль газа. Остановиться моствал можно было двумя способами: либо опрокинуть сбоку, либо полностью разрушить его кабину и систему питания ударом спереди. Но независимо от способа оставаться в машине во время тарана было чистым самоубийством. Что еще хуже, лазерные и сонарные радары, которые использовал автопилот, охватывали дорожные условия в пределах километра. Если скорости и время столкновения будут недостаточно высоки, У ИИ второго самосвала останется достаточно времени, чтобы увернуться. «Держитесь!» – закричал Юньшань. Автомобиль устремился вперед с ревом, набирая скорость. Вражеский грузовик еще не объявился. Го Юань понял, что девушка хочет подставиться под него и создать препятствие, А потому для начала перегородит дорогу, чтобы машина влетела в нагруженный строительным мусором кузов. Это был глупый способ, поскольку в момент столкновения двух самосвалов они будут находиться в кабине. Если две зверюги общим весом в 200 тонн перевернутся, они с легкостью подомнут двух человек. А если встречная машина опрокинется вправо, у них вовсе не останется шансов. Лучшим вариантом было бы врезаться в самосвал сбоку. Требовалось лишь нажать на педаль газа и вовремя выпрыгнуть. Это было бы даже не слишком опасно. Единственная проблема заключалась в том, Чтобы машины по инерции влетят в здание. На первых этажах располагались магазины, но вот вторые были жилыми, а здание неизбежно рухнет. Рулевое колесо находилось в руках Юньшань, и Го Юань уже ничего не мог придумать. Машина проскочила перекресток, и Юньшань ударила по тормозам так, что полетели искры. Вражеский самосвал был меньше, чем в 20 метрах от них, и ускорялся. Затормозители свернуть он уже не успевал, Юньшань убедилась, что путь заблокирован, толкнула дверь и выпрыгнула из кабины. Го Юань выскочил на миг раньше нее. И потратил все силы на то, чтобы отпрыгнуть вперед и вправо. Прежде чем упасть, почувствовал, как его накрыла ударная волна. Земля содрогнулась, словно в эпицентре взрыва. Самосвал, на котором они ехали, перевернулся. Строительный мусор хлынул на асфальт, образовав целую гору. Кабина заблокированного грузовика расплющилась в лепешку, Но кузов по инерции опрокинулся, и все его содержимое полетело вперед, хорошо хоть не в сторону Гуюаня. Тот с облегчением выдохнул и шмякнул соозями. Благодаря общему ускорению, ведь прыгал он из движущейся машины, кубарем прокатился метров 5-6 по земле, пока не ударился о поребрик на обочине. Какое-то время он стонал и охал, чувствуя, как разыгралась старая рана в пояснице, и не мог подняться на ноги. От сильного удара у него закружилась голова и Потемнело в глазах. Только когда Юньшень помогла ему подняться, Гуюань медленно восстановил равновесие, ощупал себя и не обнаружил ничего серьезного. Он смутно помнил, как девушка грациозно вспархнула, словно птица, как коснулась ногами земли и, пользуясь импульсом от удара, отпрыгнула на несколько метров. Волна ее не задела. Гуюань немного осоловел от приземления, в голове у него гудело. Он не мог не завидовать Юньшань, чье генетически усовершенствованное тело было намного сильнее, чем у него. Раньше было не так много возможностей осознать, насколько больше преимуществ у прокачанных новых людей. На этот раз она была полностью подготовлена. И просто прыгая то вверх, то вперед, показала ему, что с ее физической силой и скоростью реакции обычный человек вроде него даже сравниться не мог. Из-за удара мысли Го Юаня спутались, и некоторое время в голове царил полный кавардак. Как давно существует технология генетического улучшения? Кажется, пять лет, как и управляемый ядерный синтез. Как и управляемый ядерный синтез. Го Юань внезапно ошачнулся от испуга. По мозгу, казалось, пронесся электрический разряд. Так что нервы едва не взорвались. Пять лет. Он вздрогнул и стряхнул поддерживающую его руку Юньшань. «В чем дело?» – удивилась она. «Подождите!» – закричал Гу Юань. Сердце, только-только успокоившееся после бешеного галопа, вновь припустило с такой силой, что биение услышала даже Юньшань. «Ван Хэйчен!» «Когда Ван Хэйчен исчез?» Он кое-что понял. «Ван Хэйчен?» озадачилась Юньшань, не понимая, откуда взялся такой вопрос в такое время. «Кажется, пять лет назад?» «Точно. Пять лет назад. Пять лет назад человечество совершило прорыв в технологии управляемого ядерного синтеза и решило энергетическую проблему. Пять лет назад было усовершенствовано исследование генетического кода, Осуществлен скачок в понимании молекулярно-биологического механизма, и с тех пор генетический код стало можно регулировать на молекулярном уровне, что помогло победить генетические заболевания и улучшить сами гены. Эти две ключевые технологии десятилетиями не продвигались ни на йоту, и вдруг, пять лет назад, одновременно случился прорыв, выведший их на практическую стадию. Какое-то слишком удачное совпадение, нет? А еще удачнее получилось, что пять лет назад астрофизик Ван Хэйчен бесследно исчез и стал террористом. Почему все это произошло одновременно? Нет, нет, нет. Действительно ли был прорыв в управляемом ядерном синтезе? Это правда, что ископаемое топливо в значительной степени ушло из гражданского использования, но что на самом деле используется на электростанциях? Если это глобально сутканная ложь, То что тогда правда? И что же на самом деле произошло пять лет назад? Что еще более важно, если все это ложь, как насчет Ван Хэйчена? Он точно террорист? Го Юань поняла, что за всеми этими сомнениями, вероятно, скрывается один и тот же секрет. Только разгадав его, можно было найти ответы к этому запутанному делу. Он взглянул на Юньшань. Девушка пребывала в замешательстве, а в глазах светилось. Легкое беспокойство, как будто она боялась, что у него сотрясение мозга. Он колебался, стоит ли рассказать ей о своих мыслях, как вдруг заметил, что зрачки девушки сузились, а взгляд внезапно изменился. Ван Хайчен. Го Юань посмотрел туда, куда указывала Юньшань, и увидел лишь несколько неясных силуэтов в конце улицы. Хотя он сам разглядеть не мог, Юньшань точно не могла обознаться. Неприятель, должно быть, обнаружил, что угонные устройства на самосвалах сняты, и пришел проверить транспорт лично, по стечению обстоятельств, застав столкновение. Наконец-то он встретит этого парня. Тот наверняка не успел их заметить, а потому агенты синхронно метнулись в переулок и быстро спрятались в тени. Жесткая авария уже привлекла внимание прохожих вокруг, Еще не успел стихнуть гром обломков, а кое-кто из тех, кто был на улице, уже осторожненько подтягивался посмотреть. «Нашли Ван Хэйчену, он приближается к нашей точке», — доложил Го Юань. В этом случае он должен был запросить у командного центра инструкции к действиям, но сделал ровно наоборот и отдал командному центру прямой приказ. «Изменить оперативный план, окружить эту сторону, не дать Ван Хэйчену уйти!» Дуань Мухуэй был явно ошеломлён новостью и на мгновение задумался. Все группы меняют оперативный план. Блокируйте район переулка Симэнцяо. Затем Лао Цю молниеносно распределил соответствующий блок точки вокруг местоположения Го Юаня. Не слишком близко, чтобы Ван Хайчен не заметил, и не слишком далеко, чтобы главарь Светлячка снова не сбежал. Спрятавшись в проулке, Го Юань при помощи низкоуровневой камеры обнаружил, что Ван Хэйчен не один. Рядом с ним шли четыре человека, явно сообщники, и все с оружием на поясе, которое они пока что не доставали. Все пятеро резвым шагом подбежали поближе и казались очень нервными. Пока Ван Хэйчен глядел на два перевернутых самосвала, мужчина и женщина слева и справа от него, держа правые руки на поясах, постоянно осматривали улицу, чтобы вовремя заметить врага. Они не походили на ветеранов, выдавала некоторая неуверенность, и беспорядочность движений. Гу Юань впервые увидел Ван Хэйчена воочию. Невысокого роста, одет в светло-серый халат. Точь в точь, как описал парень из бара. Квадратное лицо выглядело моложе, чем на фото. На вид чуть за 30, при этом в нем оставалось что-то кукольное. На первый взгляд казалось, что он не представляет никакой опасности. Наоборот, главарь больше походил на ботаника. Весь его облик был и элегантен, и только в походке чувствовалось что-то зверское – Он не сводил взгляда с опрокинутых самосвалов, ускоряя шаг, словно боялся, что кто-то поспеет к ним раньше него. Что-то было в этих машинах. Го Юань понял это, но не мог немедленно броситься на поиски. Юньшань пряталась в тени с пистолетом в каждой руке, дожидаясь, пока противник войдет в зону поражения. Го Юань прикоснулся к ней и тихо произнес. «Руки, ноги, только не насмерть». Конечно, эта просьба была неразумной. Взывать к чувству меры сейчас было равносильно тому, чтобы постелить травку в собственную могилу. Но в этот раз он непременно хотел взять преступника живьем. Нельзя было допустить повторения истории с тем парнем с Ближнего Востока. Нужно было, наконец, узнать истинную подоплеку всего этого дела. Неприятель подходил все ближе и ближе, и они услышали, как женщина сказала. «Осторожно, на земле нет следов крови». Их, видимо, не было в кабине. Скорее всего, они не ушли далеко. «Нужно забрать дзаофу. Нельзя прерывать эксперимент. Вы двое будьте на начеку, мы втроем попробуем по-быстрому найти его». Это сказал именно Ван Хэйчен. И в одном предложении упомянул сразу две ключевые вещи. Что такое Цзаофу, эксперимент Они что, здесь проводят какое-то исследование? Цаофу, похоже, было кодовым словом для того, что они искали. На месте столкновения самосвала царил хаос. На обочину вывалились десятки тонн мусора. В такой помойке можно было найти только что-то очень заметное. Го Юань пригляделся к месту аварии и не нашел ничего подозрительного. Если цзао похоронен в этом кургане, то без тяжелой техники его точно не вытащить. Но Ван Хэйчен и его команда ничего с собой не привезли. Но ведь не станут же они копать вручную. Женщина из террористов приблизилась к проулку и окинула его взглядом. Агенты затаили дыхание, вжавшись спинами в ствол дерева. Не заметив двух силуэтов, женщина только кинула в их сторону мимолетный взгляд и прошла дальше. Все пятеро стояли спиной к ним. Самое время для внезапной атаки. Юньшань уже прицелилась в двух часовых, собираясь броситься вперед открыть огонь. Как вдруг ее внезапно остановила рука. «Подождите, пока не поймем, что ищет Ван Хэ Чен, а потом уже начнем», – прошептал Гу Юань. «Это лучший шанс выяснить их цель». Юньшань кивнула. «И то верно. К тому же, если немного притормозить, то другие группы уплотнят блокаду и появится больше уверенности». Но вдруг приблизившаяся к месту аварии дозорная увидела на земле что-то, от чего мгновенно изменилось в лице. Она развернулась спиной к искореженной кабине самосвала и посмотрела вперед и направо. Проследив за ее взглядом, притаившийся в тьме Гой-юань ощутил внутри неприятный холодок. Выпрыгнув из машины, он откатился с дороги, оставив длинную цепочку отчетливых следов, которые вели к проулку, где они прятались. И действительно, женщина осмотрелась и увидела дорожку следов. Она заметно колебалась, ведь в переулке было темно, как в пещере, где прятался чужой. Женщина похлопала спутника по плечу и указала на проулок. Они переглянулись, достали пистолеты и двинулись в ту сторону. В то же самое время Ван Хэйчен, не обращая на них никакого внимания, подвел двух других прямо к двухметровой куче мусора. Увидев, что дозорные приближаются, Гойюань мысленно прикинул. Неприятели не походили на профессионалов. Одолеть их не составит большого труда. Но так он упустит лучшую возможность для внезапной атаки, повышая риск. Они не только не смогут выведать больше информации. Перестрелка неизбежно всполошит Ван Хэйчена. И его будет уже труднее арестовать. Двое дозорных приближались, с каждым шагом двигаясь все осторожнее. 20 метров. Десять метров. Го Юань поднял пистолет, зафиксировал позицию и приготовился стрелять в правую руку и колено Ван Хэйчена. 5 метров. «А ну, сласте! «Вы какого лешего творите?» – раздался вдруг пронзительный, рассерженный голос, принадлежавший какой-то энергичной тетушке. «Спускайтесь, уходите! Бензобак в машине течет! Вы не чувствуете, что ли? Лезут еще! Вы чего тут?» Дозорные в крайнем изумлении обернулись и узрели тетушку средних лет, орущую на Ван Хэйчена и Ижа с ним. Это была хозяйка придорожного буддийского магазинчика. За ее спиной толпилась куча народа. Перед аварией она как раз привела в магазин пару десятков покупателей, чтобы те починили карму и почистили чакры с просветленными наставниками. Грохот и пожар автокатастрофы подействовали на них, как дымовая шашка на пчелиный рой. Они высыпали на улицу поглазеть на страшную аварию, а по пути еще и полицию вызвали. И теперь, увидев, что трое каких-то психов вскарабкались на машину, рискуя жизнями непонятно зачем, они бросились их останавливать. У жителей Чэнду есть две особенности. Во-первых, они любят зрелище и не боятся накаляющейся обстановки. А во-вторых, они любят совать нос не в свое дело и не боятся, что им за это достанется. Ван Хэйчен издали махнул дозорным, приказывая им наврать что-нибудь зевакам. «Будь тетка одна, то и черт бы с ней, но он боялся, что группа верующих у нее за спиной действительно будет им мешать». Дозорные, почти подошедшие к проулку, переглянулись словно с облегчением, спрятали оружие и поспешили назад. Гу Юань сразу понял, что эти двое не готовы ни убивать, ни быть убитыми. Напряженное тело Юньшэнь немного расслабилось. Теперь, когда дозорные занялись теткой, а Ван Хэйчен стоял к ней спиной, она рискнула достать низкоуровневую камеру и теперь внимательно наблюдала за действиями команды светлячка. Странно, Но после того, как те забрались на курган, никто из них не принялся в нем рыться. Даже среди бела дня разглядеть что-то в десятках тонн сваленного как попало строительного мусора было почти невозможно, не говоря уже о том, чтобы искать ночью. По крайней мере, вещь, которую они спрятали в машине, была устойчива к ударам и сдавливанию, иначе давно бы уже сломалась. Ван Хэй Ченнер стегнул молнию халата И долго копался внутри, должно быть, расстегивал пуговицу или молнию на внутреннем кармане. Похоже, доставал что-то очень важное, распрятал его поближе к телу. Штуковина оказалась маленькой, даже с учетом того, что камера снималась максимальным увеличением. Ее было почти не разглядеть. Ван Хайчен держал ее в ладони, и сквозь щели между пальцами стало ясно лишь то, что она черного цвета. Прекрасно знакомого черного цвета. «Осторожно!» – звукосниматель записал голос Ван Хэйчена. «На таком расстоянии для обнаружения вибрации он мог использовать только лазер, поэтому звук был сильно искажен, но сказанное слышалось совершенно отчетливо. Остается надеяться, что оба Дзофу не окажутся слишком близко». Ван Хэйчен присел на корточки и начал осторожно перемещать ладонь, лежащую на ней штуковиной, держа ее невысоко над мусором. В кадре было видно, что чернота слегка изменилась, словно начала светиться. А цветы движения Ван Хэйчена еще больше замедлились и стали еще осторожнее. Влево, вправо, ярче, тусклее. «Детектор», — понял Го Юань. Эта штука, похоже, ловила сигнал от того, что Ван Хэйчен называл «дзоофу». И по нему можно было определить расстояние до объекта. Независимо от цели террористов, стоит только отобрать у них детектор, Агенты смогут найти, где спрятан Цзао Может, Цзао это их оружие? Гу Юань достал коммуникатор и тихим голосом произнес. «Центр, вы получили видео. Цель подтверждена. Подтвердите оперативный план. Атаковать сейчас или ждать. Жду указаний». Радиоволна была пустой, не слышалось ни единого звука. Изумленный Гу Юань повертел его так и эдак, Проверил сигнал связи, сигнал был хороший, а проверка безопасности показала, что нет никаких проблем. «Центр! Подтвердите оперативный план!» Ответа по-прежнему не было. «Дуань Мухвей, Люди!» Сигнал шел нормальный, но в ответ раздавалось лишь молчание. Лица Юньшань и Го Юаня внезапно вытянулись. Может, на командный центр напали? Такие перемены встревожили Го Юаня, и в этот миг он услышал в наушнике голос Ван Хэйчена. «Посторонитесь!» Искаженный, смешанный со странным низкочастотным громыханием. На экране было видно, как штука в его руке засияла. Подняв голову и посмотрев вдаль, Гой Юань стал свидетелем невероятной сцены. Недалеко от ног Ван Хэйчена, под слоем мусора, на глубине около метра, была зарыта темная бусина. Та самая, которую отдала ему Юньшань. В следующий миг Гой Юань понял, что-то не так. Почему он мог ее видеть? Кругом мрак, а она погребена примерно на метр. При этом курган из мусора простирался вширь метров на пять. Бусина была наглухо скрыта со всех сторон, и тем не менее Гуюань видел ее невооруженным глазом. И не потому, что закрывающие ее мусор и грязь стали вдруг прозрачными. Совсем нет. Они остались основательно плотными, такими же, как и прежде, но казалось Поверх них наложили зрительный слой, так что закрытую внутри бусинку стало прекрасно видно. Черная, как смоль, та лежала в совершенно очевидном месте. Как будто перед одним глазом стояла стена, перед другим нет. Можно было совершенно явственно разглядеть все, что находилось за стеной, и при этом видеть ее саму. У Гоюаня начала раскалываться голова, и боль усиливалась с каждой секундой. Человеческий мозг не был готов обрабатывать такие визуальные сигналы. Зрительный центр пытался скоординировать ненормальную иллюзию и превратить ее в обычную картинку. Мышцы хрусталика сокращались взад и вперед, как объектив, который никак не может сфокусироваться. Из поля зрения исчезла точка концентрации, распирающая боль усиливалась, а внутриглазное давление повышалось. Но никакой физический дискомфорт не мог заставить агентов отвести взгляд. И поэтому они стали свидетелями еще более невероятной сцены. Черная бусина начала расширяться и складываться во фракталы. Мусор заполнял пространство вокруг себя, почти не оставляя зазоров. Но, несмотря на это, внутри него рос тетрайдер, сосуществующий с мусором в одной и той же точке пространства. Но это сосуществование длилось лишь мгновение. Заключенный в тетрайдер мусор, казалось, посекло на множество мелких тетрайдеров, которые начали скручиваться вовнутрь. Сперва относительно медленно, но затем, как и в оригами, чем больше тетрайдеров закручивалось, тем больше становилась площадь оставшейся поверхности, и тем выше скорость складывания. Несколько секунд спустя, подобно тому, как бесчисленные крошечные водовороты засасывают внутрь стекло, В четырехгранном пространстве площадью около половины кубического метра груда мусора поглотила сама себя и исчезла. Вслед за этим исчезло и наложение бусинки и мусора друг на друга. В поле зрения остался только обычный холмик из бетона и стали, а черную бусинку перестало быть видно под его слоем. Другими словами, все стало нормальным. Эта короткая сцена походила на галлюцинацию, вызванную расстройством нервной системы. Но спустя полсекунды после того, как видение исчезло, насыпь обрушилась внутрь, в пустое пространство в форме тетрайдера, подняв стол пыли. Край ямы начинался там, где сидел на корточках Ван Хэйчен. Не дожидаясь, пока все успокоится, он протянул руку, подобрал что-то и сунул в карман. Вся материя в тетрайдере исчезла, прихватив с собой даже воздух, и образовавшееся внутри отрицательное давление сосал окружающий мусор, откуда и взялся пыльный столб. Юньшань наконец поняла, для чего нужна вещь, которую она дала Ван Хэйчену. 17 июня 2022 года немецкий город Гласхюте был полностью стерт с лица земли. Это буквально означало, что в радиусе 20 километров не осталось ни материи, ни остатков радиации, ничего, только полусферическая дыра. После того, как черная бусина развернулась, вся материя в пространстве была поглощена и испарилась в никуда. «Надеюсь, что два Цзоуфу не окажутся слишком близко». Вспомнив эти слова, Гой Юань подумал, что причина, по которой этого стоило избегать, вероятно, очень проста. Если так случится, они начнут взаимодействовать в вихре, похожем на черную дыру, и исчезнет больше пространства». Возможно, втянет даже самого Ван Хэйчена и закончится все, как в глаз полным исчезновением. Вероятно, это в том и состояла цель эксперимента – контролировать эффективную дальность действия этой штуки. Го Юань увидел, что случится, если активировать только один зауфу. И никак не мог предположить, что произойдет случае цепной активации нескольких черных сфер – Площадь поражения увеличится в несколько раз? Или по принципу линии, проведенной через точки в области, окруженной ими, исчезнет вся материя? В таком случае мусоровозы могли быть не просто последовательными бомбами. Они были разрушительным пером для создателя, который нарисует на карте случайный круг, внутри которого все в одно мгновение превратится в ничто. Гоюан не успел разобраться со своими мыслями, просто пригнулся и рванул вперед.